Никита. Берег реки знакомые песчаные залысины: одна узкая, длинная до самого евника, а вторая о ровным полукругом, будто циркулем чертили. У самой воды песок темный, набравший влаги, а чуть дальше, высушенный солнцем, до яркой почти неестественной желтизны. И как в прошлый раз дно видать с песчаными складками, камушками, ракушками и водорослями, вытянувшимися по течению зелеными нитками. Марта сидит у самого берега, прямо на песке, сунув ноги в воду. Молчит. Уже сколько времени прошло, а она сидит и молчит. Поначалу Никита пробовал было заговорить, но она так глянула, что стало стыдно. Пришлось сесть рядом. Жерать охота и пить. Минералка купленная утром в магазине давно выпита, а вода в реке хоть и чистая на вид, но от этого только хуже. Жуков Марта пошевелила пальцами по воде, пошла мелкая рябь. Скажи, Жуков, а почему все как-то, не знаю как. Вот менты-то, правы? Правы. И выходит, что мать этой танечки виновата. Ну, она же меня подставила и убить собиралась. И тебя тоже. И задержать ее правильно. Ну, наверное. Жуков зачерпнул воды и вылил на голову. Ледяные струйки полились за шиворот, заставив вздрогнуть от холода. Хорошо. Ты шут, Никита, сказала Марта, отворачиваясь. В этом твоя беда, ты шут. Я тебе серьёзно. А я о том, что нечего без повода сопли распускать. Ну да, раскрутят они мамашу через дочку. Ну, надавят на светлые чувства. Ну, соврут малость, воспользуются ситуацией и что? Думаешь, что это подло? А сказать человеку, что он через 3 месяца труп и надежды никакой? или медленно травить какой-нибудь дрянью, или не знаю, что они там еще делали. Думаю, много чего. И тех утонувших вспомни: Дашку, Яшку. Марта вдруг вскочила, почти бегом подошла к сумочке, брошенной на самом верху песчаной косы, и с ударежным движением, расстегнув замок, вывалила содержимое на траву. Потом дрожащими руками, надо же, как нервничает, подняла медальон. Дашка, пояснила Марта, она больше некому. Она ко мне приходила с пирожками и тихо вошла, так что я не сразу услышала. А сумочка на столике лежала. Она и бросила, а я не нашла. Ты нашёл. Вот. Диск, подвешенный сразу на двух цепочках, медленно вращался, то вспыхивая на солнце яркой желтизной, то почти угасая, становясь похожим на дешёвую оловянную безделушку. Наверное, это нужно отдать. Марта положила медальон на ладонь И пальцем провела по крышке с львом и солнцем. Кому? Кому? Не знаю, кому-нибудь. Семёну сказать, пусть разбирается. У Даши ведь есть наследники. Ну, было бы чего наследовать. А со наследниками, по-моему, никогда вопросов не возникало. Жуков, ты циничен. А ты стараешься думать сразу и за всех. Вон, помаду подними и вообще, собирайся, а то жрать охота. Между прочим, трагедии трагедиями. А еда, едой. Нам же там без еды не работается. Фыркнув, Марта повернулась спиной, наверное, негодование выражала. Ну и пусть. Никита лёг на песок, вяло подумав, что тут прилипнет к мокрой майке и к волосам тоже, и вообще потом спина будет чесаться. Ну и ладно, ну и пусть. Зато по небу медленно катились облака, белые, кучерявые, словно нарисованные, и тени от них по земле тоже как нарисованные. А если прикрыть глаза ладонью, то можно поглядеть на солнце, как в детстве давным-давно. Жуков, тень легла на лицо. Жуков, ты что, обиделся? Никита не ответил и глаза не открыл специально. Пусть думает, что обиделся. Марта, поставив, присела рядом и тихо-тихо сказала: "Не обижайся, пожалуйста, хотя бы ты на меня, не обижайся. Ты не шут, я просто так сказала". Я хотел бы быть шутом, но не для тебя. Пусть считают дураком, говорят, нельзя. Говорят, шутов не любят, но никак, бубенцами украшаю мой колпак. Говорят, дурак не видит ничего. Говорят, не будет в жизни у него. Прекрати. Марта попыталась закрыть ладонью рот, но Жуков увернулся и перехватив руку, опрокинул Марту на песок. Ты, ты. Я хотел бы быть шутом и тебя любить. Но расстанусь с колпаком, стоит попросить. Сбился, пробормотала Марта. Ага. У неё синие глаза, яркие-яркие, и облака в них отражаются, плывут как по небу, и чёрные точки зрачков почти исчезли, растворились в синеве, а в уголках жёлтыми пятнами солнце. Сразу два солнца. Господи, жука. Марта коснулась его волос, стряхивая песчинки, провела подушечками пальцев по щеке. ты не выносим жука ты ты на ужин успеть хотел да ну его к чёрту это тужен говорят, что вы их от израси теперь невозможно и письма не доходят что же делать возвращаться я почти решилась но имела серьёзный разговор с отцом после которого пребываю в задумчивости он прав во всём прав Людочку не вернуть, а я ещё молода, красива, состоятельна. Жизнь впереди. Так стоит ли рисковать?